Студия «Ардис» представляет Кир Булычев Вид на битву с высоты Словно мячик гонимый жестокой судьбой Мчись вперед, торопись под удар на убой Хода этой игре не изменишь мольбой Знает правило тот, кто играет тобой Амар Хаям Пролог В комнате было душно. Хотелось устроить сквозняк, но Манана сразу закрывала окно, потому что у нее был хронический бронхит. Сейчас бы пиво выпить, сказал Крогиус. Ему было так жарко, что очки вспотели. Катрин ждет моего звонка, сказал я. Только убежденный мазохист мог отправиться на свидание в 6 вечера в разгар летней жары, подобной которой не припомнят даже ветераны синоптики. У бывшего памятника Свердлову? Сообщил Крогиус. Поставили белые столики. Я набрал номер. Хорошо бы Катрин отказалась от свидания. У нее незапланированное профсоюзное собрание. Ее лаборатория намерена голодать, пока не выплатят зарплату за февраль. Катрин сразу взяла трубку. Словно сидела у телефона и ждала моего звонка. Такой преданности я недостоин. Первым делом Катрин сообщила, что я мог бы позвонить раньше. В такую жару даже самые нежные девушки становятся сварливыми. Крогиус положил хозяйственную сумку рядом с телефоном, из нее вывалился пакет с сахарным песком. Значит, света ждет его, чтобы ехать на дачу, где идет подготовка к варке вишневого варенья. Крогиус нависал надо мной, глядя сверху собачьими глазами. Катрин говорила так тихо, что я ничего не понимал. Говори в трубку, потребовал я. Я и так кричу ответила Катрин. «Гарик?» — попросил Крогиус, «Я совсем забыл. Светка вот-вот уйдет с работы. Мне тогда лучше не жить». «Полчаса телефон был свободен», — сказал я. «Неужели надо было ждать, пока я возьму трубку?» «Но ты же знаешь, какой у Светки характер. Ты меня еще слушаешь?» — спросила в трубке Катрин. «И очень внимательно». «Повтори, что я только что сказала». «Мы с тобой встречаемся через 25 минут». Там же, где всегда». «А мне показалось, что ты меня не слушаешь». Все, сказал я, нажал на рычаг и протянул трубку Крогиусу. У выхода я врезался в девочку Соню из библиотеки. Почему-то ей захотелось выяснить со мной отношения в момент окончания рабочего дня. Соня сообщила, что у меня закрыт абонемент, потому что я не вернул шесть книг. Я совсем забыл об этих книгах. По крайней мере, три из них взял Гамлет. Гамлет уехал к себе в Армению, которая тут же стала независимым государством. Покончив с неприятностями, Сонечка согнала с лица строгость и ласково спросила. «Вы же будете выступать в устном журнале?» «А может, она не Сонечка?» «Розочка?» «Или Розалинда?» «К сожалению, я отбываю в командировку», — ответил я и улыбнулся, как известный французский актер. Сонечку узнала во мне Жанна Поля Бельмондо и сказала, что у меня дар к перевоплощению. Во мне погибает великий артист. Я и без нее знал, что у меня есть дар к перевоплощению. Но погибает ли во мне великий артист? Как жаль, что вы не учитесь. Я уже все науки выучил. Ах, вы ужасный шутник. Я не шутил. С вами так интересно, вы добрый. Вы заблуждаетесь, девушка, возразил я. Я только притворяюсь добрым. «На деле же я!» Я осёкся, потому что чуть было не показал ребенку голодного крокодила. Она бы испугалась до смерти. На улице было даже хуже, чем в нашем полуподвале. Чтобы убить время, я пошел пешком. У подземного перехода продавали поникшие тепличные розы. Нет, если я куплю этих плакальщиц, то рядом с Катрин буду выглядеть неудачливым женихом. Я вышел к памятнику Пушкину. У ног монумента лежал вылиненный букетик васильков. Меня охватило странное чувство, будто все это уже было. И духота, и васильки, и фотографу переносного стенда. Я подошел к полукруглой мраморной скамье в тени недавно распустившихся лип. Катрина опаздывала. Я сел на пустой край скамьи. На скамейках потели туристы с покупками. С ними вперемешку сидели старички-ветераны со свернутыми плакатами ожидавшие начала демонстрации или митинга-протеста, и кавалеры вроде меня. Катрин пришла не одна. Сбоку и на полшага сзади брел большой широкий мужчина с молодой бородкой, неудачно приклеенный к подбородку и щекам, отчего он казался проходимцем. Над красным лбом нависал козырек белой кепочки. Будь чуть прохладнее, он напялил бы свободно не спадающий пиджак. Я разглядывал мужчину, потому что Катрин не надо было разглядывать. Со вчерашнего дня она не изменилась. Катрин похожа на щенка Дога. Руки и ноги ей еще велики, их слишком много. Но в том-то и прелесть. Катрин издали увидела меня, подошла к скамейке и опустилась рядом со мной. Мужчина сел с другой стороны, потеснив злого ветерана с комсомольским значком на черном пиджаке. Катрин сделала вид, что меня не знает. Я тоже не смотрел в ее сторону. Мужчина бодро сказал: Какая жара! Самое время для теплового удара. Катрин, окаменев, смотрела прямо перед собой, а мужчина замолк, любуясь ее профилем. Ему хотелось дотронуться до ее обнаженной руки, но он не осмеривался, и его пальцы, приподнявшись, нависли над ее кистью. Лицо мужчины было мокрым, на кончике носа собиралась капля. Катрина отвернулась от него, убрав при этом свою руку с колена и глядя на меня, прошептала. Превратись в пуга. Испугай его до смерти, только чтобы я этого не видела. Вы что-то сказали? спросил мужчина и дотронулся наконец до ее локтя. Пальцы его замерли, коснувшись прохладной кожи. Тогда я наклонился вперед, и он вздрогнул от неожиданности. Мне надо было встретиться с ним взглядом. Затем... Я превратился в очень большого паука. У меня было круглое тело в полметра диаметром и метровые мохнатые лапы. Я придумал себе жвалы, похожие на кривые пилы и измазанные желтым смертельным ядом. Мужчина не сразу сообразил, что же случилось. Он зажмурился, но не оторвал пальцев от локтя Катрин. Тогда я был вынужден превратить Катрин в паучиху и заставил его ощутить под пальцами холод хитинового панциря. Мужчина прижал растопыренные пальцы к груди, а другой рукой прикрыл глаза. Черт возьми!» — произнес он. Ему показалось, что он заболел. Как многие большие вялые мужчины, он был мнителен. Но, веря в здравый смысл, он заставил себя еще разок взглянуть на меня. Тогда я протянул к нему передние лапы с когтями. И он убежал. Ему было стыдно убегать, но он не мог ничего поделать со страхом туристы схватились за сумки с покупками старики начали подниматься решив что пришла пора народного гнева катрин заразительно засмеялась привычным жестом откинула с лица тяжелую русую прядь спасибо сказала она у тебя это здорово получается если бы я не знала наверняка бы испугалась хотя не поняла что ты натворил на этот раз я превратил тебя в паучиху соответствующего размера как тебе не стыдно «Куда мы пойдем? – спросил я. «Куда хочешь, мой властелин?» — сказала Катрин. «Я хочу пить пиво в парке и лежать на траве». «Я слышала, что в Москве учредили полицию нравов», — заметила Катрин. «Я постараюсь скромно валяться на траве и сдержанно пить пиво». «У меня так не получится. Правда, там, наверное, много народу». «Все, кто обладает средствами или садовым участком, толкутся в электричках», — сказал я. В парке остались только бомжи. Тогда пошли в метро. «Может, поймаем машину?» — спросил я. «Тебе нравится шиковать, мой воздыхатель?» — возразила Катрин. «Шикуй в одиночестве. Я трижды обгоню тебя в метро». Мне хотелось принять вызов, но тогда бы я лишился общества Катрин, а мне не хотелось его лишаться. Вагон был набит. Почему-то каждый второй пассажир вез остроконечный садовый инвентарь а другая половина волокла чемоданы и сумки на колёсиках. Но на Комсомольской все эти страшные потные люди выжились из вагона, как паста из тюбика. Стало свободно, и даже можно было сесть. «Жалко», — сказал я. «Жалко, что стало так свободно». «Ты мазохист», — шепотом воскликнула Катрин. «Нет, сладострастник», — возразил я. «Толпа так сладко прижимала меня к твоей груди». Катрин чуть растерялась. Ее синие глаза сузились от неуверенности. То ли рассердиться на меня, то ли отыскать достойный ответ. Она предпочла второе. «И как тебе моя грудь?» — прошептала она. «Твоя грудь божественна», — сказал я. «Ты можешь смело переходить в третье тысячелетие с его сексуальной свободой и полной эмансипацией». «Чуть-чуть», — вздохнула Катрин. «Ты чуть-чуть переборщил в своем мужском самомнении». «И я тебе это припомню». Шутя, она была серьезна, И я согласился с ней. Если переиграл, то умей признаться. Под большими деревьями у входа в парк Сокольники было прохладно, но нас обогнали другие любители пива. Они сидели на лавочках томными рядами и сосали пиво из бутылок. Не один из банки, все из бутылок. Здесь собирался народ серьезный, ценители и патриоты. Я взял в киоске четыре банки Будвайзера. Впереди за круглым бассейном поднимался серебряный пластиковый купол какой-то очередной выставки. Нам бы и в экспедицию такой купол. Под ним свободно и не очень жарко. Под одним куполом можно устроить камералку, склад, столовую и танцевальный зал. Нет, нельзя. Придут заморенные, но гордые казачки и разрежут купол на полотна. А полотна унесут для хозяйственных надобностей. «Если ты хочешь, чтобы археологическая экспедиция прожила на Кубани свой срок, то будь скромен, незаметен, плати рабочим достойно, но не очень много». «Ты думаешь?» — спросила Катрин. Она была со мной одного роста, метр восемьдесят, и наши глаза, когда мы разговаривали, оказывались совсем рядом. «Ты имеешь в виду процесс мышления?» — уточнил я. «Вот именно. Я вдруг тебя потеряла». Скоро в экспедицию, сказал я. Почему ты вдруг об этом подумал? Увидел серебряную палатку, показал я на купол. Пойдем левее, предложила Катрин, будто не хотела, чтобы я думал об экспедиции. Мы взяли левее. Скажите, почему мы должны зависеть от какого-то нечепаренки который и компьютера настоящего в глаза не видел? Крогиус усклянется что обсчитал бы Бусы, пользуясь карманным вычислителем, быстрее, чем не Чапаренко с его лентяями. А нам так хотелось получить данные до лета, чтобы успеть сдать тезисы к полевому сезону. Тогда мы получим слово на сентябрьской конференции и совершим наш небольшой переворот в отечественной археологии. Нам не поверят, и на нас даже ссылаться не станут. Мало ли кто совершал небольшие перевороты. А Вятичий ныне там. Когда я очнулся от мыслей, то понял, что Катрин идет на некотором расстоянии от меня и глядит недобро. Я о другом думал, поспешил я оправдаться. Я думал о бусах и компьютере. В лесу, изрезанном тропинками на почти не загаженном, Катрин постелила на траву газету. Я поставил на газету банки с пивом, и две из них открыл. Они были теплыми и плевались пеной. Солнце пробивалось сквозь молодую и остро пахнущую березовую листву. Мне захотелось березового сока, но мы опоздали. Раз пошла листва, сок не побежит. А в детском доме я писал стихи, — сказал я. Меня звали Лермонтовым. — Почему не Пушкиным? — спросила Катрин. — Потому что я имел наглость сказать, что люблю Лермонтова больше. — А теперь? — И теперь больше. — Прочти стихотворение, — попросила Катрин. — Какое? — О котором сейчас вспомнил. Ты слишком прозорлива, Катрин. Мужчина должен думать, что свободен в своих решениях и капризах. Тогда я не буду читать. Все равно тебе хочется. Я его забыл. Ну, как хочешь. Только последнюю строфу. А капли стучат и плещут в стакане. Весеннее утро, рассвет невесом. И с каждой каплей прозрачнее станет мутный сначала березовый сок. Это не Лермонтов, это ты. Катрин открыла еще одну банку, сдула пену. Я растянулся на траве и смотрел прищурившись на облака. Земля не холодная? спросила Катрин. Я закаленный, я дед домовский. Для меня в этом есть анахронизм. Детские дома были сто лет назад, ими командовал писатель Макаренко и Железный Феликс. Если простудишься, раздружусь сказала Катрин. Мне хотелось поцеловать ее, но ей этого не хотелось. Я спросил. «Ты хотела бы летать?» «На самолете? «Сама». «Без крыльев?» «Без крыльев». «Это называется левитацией», назидательно сказала Катрин. «А левитации не бывает. Это мистика». «Это мистика для первобытных землян. Но не для существа высшего порядка». Она склонилась надо мной и посмотрела на меня в упор. Угадай мои мысли, потребовала она. Я не умею. Тогда почувствуй мои мысли. Не мучи меня, я все равно не признаюсь, так как не хочу получить пощечину. Твое молчание тоже оскорбительно. Она коротко размахнулась и дотронулась до моей щеки ладонью. Ладонь была сухой и горячей. Очень жарко, сказала Катрин. И все потому, что ты не разрешаешь мне закалывать волосы наверх. Ты меня не спутала с кем-нибудь? Я тебя ни с кем не спутала. Неделю назад ты сказал мне, что любишь, когда у меня распущенные волосы. Ты мне нравишься в любом виде, — заверил я. Но с распущенными волосами больше. С распущенными больше. Я принял ее жертву. Она сидела, опершись ладонью о траву рука у нее была тонкая и сильная катрин сказал я выходи за меня замуж я тебя люблю ты меня не любишь возразила катрин я повернулся на бок дотянулся губами до ее руки и поцеловал по очереди ее длинные загорелые пальцы если ты выйдешь за меня замуж сказал я то я всегда буду казаться тебе красивым как артист янковский устанешь сказала катрин и я устану давай попробуем ты с ума сошел заявила катрин ты же чужой человек опасный агент цру спросил я хуже пришелец из космоса никто кроме тебя так не думает сказал я а гипнотизировать дураков я умею с детства ведь тебя мне не загипнотизировать разве я знаю «А может быть, я сижу здесь с тобой, потому что загипнотизирована?» Она сказала это как будто в шутку, а на самом деле серьезно. Она выпрямилась и забрала от меня свои пальцы. «Нет», — сказал я, — «я позволил себе сделать это только один раз». «Знаю. Когда у меня на Красной площади заболел зуб, правда?» «А ты мне даже спасибо не сказала». Из леса вышла лосиха. У нее было грустное верблюжье лицо. Может, от того, что она чувствовала себя неполноценной без рогов, нас она будто не замечала. Понюхала пивные банки, глубоко вздохнула и пошла в лес, медленно переставляя ноги, словно училась ходить. «А больше ты мне ничего не внушал?» — спросила Катрин. Она была настолько погружена в свои мысли, что не заметила визита лосихи. Я не ответил ей, потому что лосиха обернулась от густых кустов, в которых намеревалась скрыться, и посмотрела мне в глаза. «Я тебе не верю», — сказала Катрин. Мы допили пива, а пустые банки завернули в газету и положили ко мне в дипломат. Мы были борцами за чистоту природы. Я впервые увидел Катрин на митинге Гринписа. На Пушкинской площади. Она там была активисткой, а я проходил мимо и загляделся на нее. Мы вышли из парка, когда загудели первые комары, отряхивая с крылышек сладостную жару. А у входа на круге зажглись фонари, желтые в синем воздухе. Я проводил Катрин до ее подъезда, но она не пожелала поцеловать меня на прощание. Чем-то я ее прогневил. Но чем — я не догадался. Я пошел домой пешком. Мне было так грустно, что я придумал работающий вечный двигатель, а потом доказал, почему он не будет работать. Порой так хочется опровергнуть законы физики, но пока это у меня не выходило. Доказательства и контрдоказательства были очень сложными. И я почти забыла, Катрин. И вдруг я понял, что когда вернусь домой, зазвонит телефон. И расстроенный Крогиус, который поссорился со Светкой и не поехал на дачу, сообщит мне, что наше открытие не состоится. Может быть, из-за неумелого, ни не а может, потому что мы с Крогиусом дураки. Мне не хотелось обходить широкий газон, засаженный какими-то колючими, плохо цветущими и дурно пахнущими цветочками. Я решил через него перелететь. Лететь оказалось непросто. Я все терял равновесие и валился на бок, отталкивался рукой от земли, чтобы снова взлететь, и все повторялось. Разочарованный, я пошел на четвертый этаж по лестнице. Пускай лифт отдохнет. Когда я открывал дверь, то почувствовал, что в комнате, не зажигая света, сидит кто-то чужой. Я аккуратно закрыл за собой дверь, потом зажег свет в прихожей. Я старался вести себя так, словно ни о чем лишнем не догадываюсь. Человек, который сидел в темной комнате, знал, что я его обнаружил, но молчал. Я спросил, «Почему вы сидите без света?» «Я вздремнул», — соврал посетитель. «Вас долго не было». Входя в комнату, я нажал на кнопку выключателя и спросил, «Кофе поставить?» «Только для себя», — ответил посетитель. «Я не пью кофе». Человек, поднявшийся с дивана при моем появлении, был обыкновенен и респектабелен. Западный клерк в русском исполнении. Чтобы ему не было скучно в одиночестве, я тоже принял вид чиновника по особым поручениям». Гость улыбнулся и сказал. «Не старайтесь. Лучше поставьте кофе». Он прошел за мной на кухню и зажег газ, пока я наливал в чайник воду. «Неужели вы пьете растворимку?» — спросил он осуждающе. «Пью?» — признался я словно в преступлении. «Вот уж не думал». — сказал гость. Он смотрел, как я насыпаю кофе, наливаю кипяток, размешиваю. Когда он убедился в том, что я обеспечен кофе, то повернулся и пошел обратно в комнату. Я послушно проследовал за ним. «Вы не чувствуете себя... одиноким?» — спросил гость, опускаясь на диван. Он двигался не очень уверенно, словно был немного пьян или ему давил подмышками пиджак. «Мне некогда чувствовать себя одиноким», — сказал я и удивился тому, что принимаю так спокойно пришельца, без спросу, вторгшегося в мою квартиру поздним вечером. «Даже сегодня?» «А чем сегодня хуже, чем вчера?» — спросил я. «Почему вы до сих пор не женились?» — спросил гость. Его лицо оставалось в тени, и я не видел, какого цвета у него глаза. «Меня девушки не любят», — сказал я. «А может быть, вы привыкли к одиночеству», И предпочитаете остаться один? Я ценю одиночество. Только вряд ли вы сможете понять, почему. Попробуйте объяснить. Я провел много лет в детском доме, где слово одиночество не существует. И первое, что я сделал, получив эту квартиру, запер за собой дверь, разделся догола и весь день в таком виде бродил по комнате. Вы правы. Мне это чувство непонятно. Согласился гость. Теперь наступила моя очередь задавать вопросы, чем я и воспользовался. «Как вы ко мне попали?» «Я прилетел», — ответил гость. Впрочем, этот ответ я предугадал. Окно было открыто. Он глядел на меня, чуть склонив голову на бок, словно ожидал, что я выкажу изумление. Но я не изумился. Я сам не раз пытался полетать, только никак не мог удержать равновесие. Это труднее, чем оторваться от земли. Человек покачал головой. Тут я заметил, что у него на носу очки. Старенькие, в толстой пластиковой оправе. Разве у него раньше были очки? Были, догадался гость. Человек в очках выглядит безопасным. Наверное, от того, что очки можно разбить одним ударом. Человек с неудовольствием смотрел, как я отхлебываю кофе. «Было душновато, а я пил кофе». Человек отвернулся от меня и пошел вдоль стеллажей, читая название книг. «Много лишнего», — вынес он приговор. «Всего не перечитать. А если и перечитать, то ничего не получишь взамен». «Чтение непроизводительно. Скоро вы это сами поймете. Мне не хотелось ничего понимать. Я устал, и меня клонило в сон. «Может же человек хотеть спать после трудового дня». «Итак», — сказал гость, как бы пародируя доктора, «Вы не раз задавали себе вопрос, почему я не такой, как другие. С раннего детства вы привыкли таиться, обманывать, лукавить, потому что нет большей опасности погибнуть в детской стае, чем показаться иным, умнее других, смелее других. Ты несешь друзьям свой талант, а друзья в отвращении отворачиваются или кидают в тебя каменьями». «Я такой, как все?» — поспешил я с ответом, чем вызвал печальную ухмылку на никаком лице гостя. «Я полагаю, что еще в младших классах ты учился лучше, чем остальные, и тебе не составляло усилий быть лучшим». Незаметно для меня он перешел на «ты». Бог с ним, он явно старше. «Когда я разыскивал тебя, Гарик», — продолжал гость, «то познакомился не только с характеристиками на тебя» и анонимными письмами. Я убедился, что с годами ты все лучше умел притворяться, казаться тупее, чем был на самом деле. Чепуха! А кто сломал модель самолета, которая могла летать быстрее настоящего самолета? Это Петька Лукин на него нечаянно наступил. Ты толкнул Петьку Лукина. Он, кстати, в этом уверен. Вы и с ним говорили. И не только с ним. «Вы знаете обо мне?» «Больше, чем ты сам. И знаю, как тяжко молодому человеку, мальчику, заставлять себя таиться, пригибаться от славы, зная, что за вспышки славы последует тень презрения, зависти, ненависти. А второй приз на районной математической олимпиаде?» Спросил я, будто был не согласен с гостем. «Второй. А почему не первый на городской олимпиаде?» а специальную стипендию на физическом факультете университета ты не смог бы получить?» Я пожал плечами. «К чему этот напор и натиск?» «И дернуло же тебя идти на исторический». Я понял, что он говорит, не раскрывая рта. А я слышу его. Неужели он телепат? «Не отвлекайся», — потребовал гость. «Ответь мне честно». «Зачем ты пошел на исторический, в эту тупиковую псевдонауку?» «Потому что я люблю историю. Потому что я родился археологом. Потому что вернуть к жизни прошлое — значит дать новую жизнь людям, которые надеялись на бессмертие и оказались забыты. Это мои счеты с вечностью». «Перестань», — приказал гость. «Прошлое не может интересовать сознательное существо. Есть только будущее» и туда должен быть устремлен разум. Видно, мы с вами по-разному относимся к мирозданию. Мы не можем относиться по-разному, — сказал гость, — потому что вся ваша история — это всплески молодой энергии, это тупиковые ветви растущего сознания. И я буду таким, как вы? Вот именно, — обрадовался гость, — мы одной крови, ты и я. «Не понимаю». Поймешь, сейчас поймешь. Давай задумаемся о твоих способностях, о тех качествах, которых лишены твои друзья и знакомые. Например, о силе внушения. Ты же можешь внушить любому человеку чёрт знает что». Гость тут же превратился в небольшого каменного сфинкса. Сфинкс заговорил голосом гостя. «Надеюсь, этим я тебя не удивил». «Чего уж там?» — ответил я и превратился в верблюда. Ведь сфинксу одиноко, без нормального верблюда по соседству. Если бы нас увидела Катрин, она бы влезла на верблюда и стала кататься вокруг сфинкса. «Отлично получается», — похвалил меня гость. «Но это лишь верхушка айсберга. Многие твои качества еще дремлют, и их открытие впереди». «А что я умею делать?» «Скоро ты научишься летать». Невысоко и с большой тратой душевных сил, но научишься обязательно. Тебе уже хочется подняться в воздух. Разве это не нарушение физических законов? Смотря каких законов, — проворчал гость. Ты же не знаешь современной физики? Чего я еще не знаю? Современной химии? Современной биологии? Ты не безнадежен, но продолжим перечисление твоих способностей. «Ты быстро читаешь?» «Более или менее?» «Чепуха. Тебе достаточно взглянуть на страницу, и ты запоминаешь ее целиком. В классе ты тщательно таил этот талант, чтобы не вызвать зависть друзей. Ты складываешь, вычитаешь, извлекаешь корни с такой легкостью и быстротой, что мог бы с успехом выступать на эстраде. Ты уже сейчас можешь не спать несколько суток и столько же обходиться без еды». «Мне не приходилось еще обходиться несколько дней без еды. «Попробуй. Как существу, обладающему особыми способностями, тебе не удивительны такие способности в других. Ты умудрился не удивиться моему появлению в запертой квартире и заявлению, что я взлетел на четвертый этаж». «Удивился, удивился». Но он уже не слушал меня. Его голос дрожал от пафоса. «По принятым меркам, ты — потенциальный гений». Но далеко не всеми своими способностями ты умеешь распоряжаться и о большинстве их даже не подозреваешь. «Значит, я, слава богу, не гений», — прервал я. «Потому что просто гения не бывает. Гений — это особое развитие таланта, конкретного таланта». «Давай не будем спорить по пустякам». «Ничего себе пустяки! Ко мне приходит незнакомый человек и объявляет меня гением. Затем, правда, сообщает, что я еще ничего не могу и не умею. «А вы умеете?» Ничего не ответив, гость растворился в воздухе и окликнул меня сзади, из дверного проема. Потом не спеша, подошел к книжному стеллажу и показал другой фокус. Вынул книгу и кинул ее перед собой. Книга замерла в воздухе. Мне очень хотелось, чтобы она, болезная, поскорее упала куда-нибудь, не мучилась. Но через полминуты с некоторым напряжением, скривив рот, гость поставил ее на место. И мне все это предстоит? Без особого энтузиазма спросил я. Это далеко не все. Гость говорил напыщенно, словно продавал мне британскую энциклопедию, а я дурак не мог оценить величие этого многотомника. С меня достаточно. Не пытайся показаться глупее, чем ты есть на самом деле. В отличие от друзей дед домовцев, я вижу тебя насквозь. Я покорно склонил голову. Нельзя сказать, что я не был заинтригован. Более того, я вовсе не думал, что мой гость — фокусник или жулик. В нем была сногсшибательная искренность, граничившая с занудством. У таких людей не бывает чувства юмора. «Однако я должен тебя предупредить», — сообщил гость, «что в полном объеме ты сможешь раскрыть свои возможности, только если окажешься в окружении себе подобных». «Вы хотите сказать, что я мутант?» — вздохнул я. «Что я генетический урод, но не один в своей беде?» «Нет», — серьезно возразил гость. «Объяснение твоим странностям лежит в том, что ты здесь чужой». «Где здесь?» «На земле». «Нет», — я сопротивлялся, как лев. «Я родился в поселке Дворцы в Вологодской области. Мои родители погибли при лесном пожаре. Вернее всего, они и были туристами. От них и следа не осталось, а я выжил. Меня нашли пожарные и принесли в поселок. «Ты это помнишь?» «Это есть в документах. Когда меня брали в детский приёмник, то всё это записали». «Ты сам не уверен в том, что говоришь». «Ну я же был маленький. Вот такой маленький». Тогда выслушай правду и не возражай, хотя она покажется невероятной. Тебя потеряли. Тебя потеряли и думали, что ты погиб вместе с родителями. «Вот именно», — сказал я. «Не перебивай. Твои родители находились на космическом корабле, на разведывательном космическом корабле. Их корабль потерпел бедствие. Он погиб». Тебя успели выбросить из корабля в спасательной капсуле. Потом корабль упал. Лес загорелся. Пожарные очень удивлялись, почему ты не пострадал, но тебя же окружало силовое поле. До тех пор, пока твоей жизни грозила опасность. Я слушал его и внутренне соглашался. Потому что он был вполне серьезен и деловит, как почтальон, принесший вам повестку в суд. Его дело сообщить — «Ваше дело — явиться». «Но меня-то мучило совсем другое». «Допустим», «Допустим — сказал я, — «что вы правы. Тогда как я должен выглядеть? Как я выгляжу на самом деле?» «Примерно так же, как ты видишь себя в зеркале». «То есть я человек?» «Определение неточное. Но если ты слышал о панспермии...» Да Если верить этой теории, все люди в галактике произошли из одного семени, а не все люди. Именно так. Ты понимаешь, что мы не всесильны. Как мы могли бы запрограммировать тебя на много лет вперед? «Ну и слава Богу», — сообщил я с облегчением. «Я боялся, что вы сейчас сообщите, что я разумный паук в человеческой оболочке. Глупости. И генетически я тоже человек. Разумеется. Ты можешь здесь жениться, иметь детей, но этого не будет. Почему же? Неужели ты полагаешь, что мы потратили столько лет и невероятные усилия ради того, чтобы выслушать твой неразумный отказ? Может быть. Ты не поверил мне? Я вам поверил, вы не умеете врать. Вот именно. Впервые в его голосе прозвучало чувство. Он гордился своей правдивостью. А я научился. Разучишься. Тебе не понадобится более таиться и лгать. Не хотите ли вы сказать, что приглашаете меня в гости? Я предлагаю тебе вернуться домой. Тогда я должен позвонить Крогиусу. У нас с ним общая работа, я не могу его подвести. Не надо ему звонить. Крогиус утешится через неделю. То, что вы с ним делаете, пока Земле не нужно. Вас не поймут, над вами будут смеяться академики. Я вообще удивлен, как ты смог внушить Крогиусу эту дикую идею. Вы только что высоко отозвались о моих способностях. Я поднял телефонную трубку. Я просил тебя не звонить Крогиусу. «Хорошо», — ответил я и набрал телефон Катрин. Гость аккуратно ткнул пальчиком в рычажок. Все это в прошлом, сообщил он. И твое бесконечное одиночество среди особей столь уступающих тебе. Пришла пора человеку уйти из стаи горил. Пойми же, что если бы я не нашел тебя, ты бы погиб, потому что ты не смог бы себя реализовать. С возрастом ты все более отказывался бы от своего я и стал бы приматом подобно тем павианам, что тебя окружают. Я подумал, что в чем то с ним согласен. Среди моих знакомых встречаются павианы и другие животные, но порой можно встретить очень милого кроманьонца». «Мы должны спешить», — продолжал мой гость. «Нас ждёт корабль. Здесь наши корабли бывают редко. Запри квартиру. Тебя никто не хватится». Я колебался. Ведь храбрился я скорее по инерции, так как чувство, схожее сразу и с восторгом, и с отчаянием, держало меня в когтях. Я был лишён возможности трезво и разумно выбирать, по нескольким причинам. Во-первых, я был ошарашен самим фактом того, что среди нас, людей, встречаются космические пришельцы. И я — один из них. Может быть, уникальное существо, может быть, обыкновенное, как поганка, но для меня это не важно — Для себя неповторимого я уникален. На ошарашенность накладывалась необычность ситуации. Появление незваного гостя, который может взлететь к тебе на четвертый этаж и знаком с деталями твоей прошлой жизни. Мне проще и спокойнее было бы отнести эту историю к разряду снов или галлюцинаций. Но именно этого гость сделать не позволил. Он требовал от меня действий, решений, которые, оказывается, он за меня уже принял поэтому я и старался шутить, так мозгу было легче справляться с безумием. «Надо спешить», — сказал гость. Он снял очки, и они исчезли в его руке. Каждая секунда пребывания корабля на низкой орбите обходится в миллионы единиц энергии, которая нужна для других целей. Но мы никогда не покидаем в беде соотечественников, даже если они об этом не подозревают. «Но я должен позвонить, а объяснить...» «Ты никому ничего не должен», — сказал гость. «А тебе все завтра забудут». «Ну уж не завтра», — хотел возмутиться я, но промолчал. «Какое дело разумненькому гостю до моих личных проблем и связей с другими людьми?» «Ну чего ты медлишь?» «Трудно объяснить». Гость взял меня за локоть и повлек к открытой двери на балкон. «А может, выйдем через дверь?» «Зачем?» «Чтобы нас увидели и потом поднялись лишние пересуды?» «Какое нам с вами дело?» — передразнил я гостя. Но тому не были свойственны излишние чувства, и он игнорировал мою фразу. «Ну, хоть бы прислали кого-нибудь повеселее, или у них, у нас, там все такие?» «Ну, хотя бы подумай», — заявил гость, ступая на балкон и выволакивая меня за собой. Подумай о новых впечатлениях, новых открытиях, новых свершениях. Неужели ты уже закис в этом болоте? Так как я не закис в этом болоте, то, продолжая пребывать в шоке, я вышел на балкон и остановился у перил. Внизу во дворе на скамейке под тополями вали Пижон из шестой квартиры играл на гитаре, неумело, но старательно, изображая Элвиса Пресли. Вокруг, как всегда, томились девицы. Только не бойся. Держись за мою руку, ты не упадешь. Это даже приятно. Рука у него была сухая и уверенная. И тут зазвонил телефон. Я дернулся было обратно. Гость цепко держал меня. Это Крогиус? спросил я у гостя. Это Крогиус, уверенно ответил тот. Он расстроен, он разочарован, он не уверен в себе, он намерен в ближайший час плакать тебе в жилетку. Завтра он обо всем забудет. «Конечно, вы правы», — согласился я. «Это Крогиус». Лететь и в самом деле было приятно. И совсем не страшно. Может быть, потому что стояла теплая ночь? Мы быстро долетели до корабля. Корабль висел над сетунью, над огородами и крапивными зарослями. Он был почти невиден. Я догадался о его присутствии только потому, что в звездном небе обнаружилась черная дыра. Я обернулся к строкам освещенных окон над обрывом. «Постарайся преодолеть охватившую тебя печаль», — дал мне совет гость. «Она рождается внутри. Она зависит от страха перед будущим. Прошлое тебя уже не интересует. Завтра ты лишь улыбнешься, вспомнив о мелких заботах и маленьких неприятностях, окружавших тебя в этом мире». В черной бездне корабля открылся люк. Круг светлячкового света. Гость подтолкнул меня к кругу, и я врезался головой в нечто мягкое, податливое, прорвал эту пленку и оказался внутри корабля, который, разумеется, ничем не был похож на космические корабли, привычные по фантастическим фильмам. Это было пустое помещение, гладкость стен и округлость потолка которого говорили о серьезности намерений и привычек его обитателей. Даже кнопок, столь обыкновенных по фильмам, в корабле не оказалось. Правда, при моем появлении из пола поднялось низкое мягкое сиденье. А может быть, плохо. Нет, об этом говорить моему гостю не стоит, он может и не понять. «Ну что ж», — сказал гость, — «прощайся со своим детством. Пора остановиться. Взрослым». Я почувствовал, как корабль начал медленно набирать высоту. Сквозь полупрозрачный пол просвечивали огоньки фонарей, окон бегущих автомобилей. И чтобы у тебя не оставалось сомнений, произнес гость, я дам тебе послушать настоящую музыку, музыку твоего мира. Музыка возникла извне, влилась в корабль, мягко подхватила мои чувства и понесла их к звездам. И была она гармонична, как само звездное небо. Это было то совершенство, к которому меня влекло пустыми ночами и в периоды раздражения и усталости. И тут сквозь музыку донесся звук телефона. Телефон звонил в покинутой, неприбранной квартире. Его ручка замотана изоляционной лентой, потому что кто-то из друзей скинул аппарат со стола, чтобы освободить место для шахматной доски. Ему, видите ли, захотелось поиграть в шахматы после трех банок пива. «Я возвращаюсь», — сообщил я гостю. «Куда?» — не понял гость. «Казалось бы, если ты телепат, то загляни ко мне в душу» и погляди, какой там творится кавардак. Наверное, гость страдал самоуверенностью, качеством которое погубило многих славных полководцев. Я возвращаюсь в мой старый дом, в тот самый, который грозит мне одиночеством и деградацией. «Возвращаться поздно!» — закричал гость. «Возвращение в прошлое невозможно! В далеком темном прошлом тебе нечего делать! До свидания, спасибо за урок!» «Какой урок!» Все, что делалось, делалось ради тебя. Мы спасаем тебя. Скажите там у себя, что не смогли меня обнаружить. Я не умею лгать, а я умею, сказал я. Я прошел сквозь люк, ибо уже знал, как это делается, и полетел к земле. Было очень холодно и трудно дышать. Пришлось отключить дыхание. Ну и залетели мы. Сюда не доберется даже горный орел. «Ты обрекаешь себя на жизнь, полную унижений и обманов!» — булькал в ушах голос гостя. «Мы больше не сможем прилететь к тебе. Ты всю жизнь будешь стремиться возвратиться, но будет поздно!» Я полетел быстрее и чуть не врезался в землю. Если он еще что-нибудь говорил, то я не слышал. Я был занят тем, как погасить скорость. Дверь на балкон была по-прежнему распахнута. Телефон, конечно же, умолк. Не зажигая света, я нащупал трубку, позвонил Катрин и спросил ее: Катюш, ты мне звонила? У тебя занято? Это, наверное, твой сумасшедший Крогиус звонит. Он тебя по всему городу разыскивает, чтобы сообщить, как вы промахнулись со своими вятичами. Хоть этого тебе жалко? Я прошел к выключателю, не выпуская из руки аппарата. Включил верхний свет. А ты мне не звонила? Я боюсь, что ты всех соседей перебудил. Уже первый час. Так ты звонила? Зачем я должна была тебе звонить? Чтобы сказать, что ты от меня без ума. Гарик, я иногда подозреваю, что ты не наш человек. Ты пришелец из космоса. И при том моральный урод, с даром внушения. Я не могу с тобой дружить, потому что не знаю, когда целую тебя, а когда Жан-Поля Бельмондо. Я повешусь. Пришельцы не вешаются. У нас гильотины, вспомнил я. Мягкие гильютины, пуховые плахи. Ложись спать, а то я тебя возненавижу. Ты завтра когда кончаешь работу? Гарик, что-нибудь случилось? Скажи честно. Какие-то неприятности? Может, надо к тебе приехать? Честная земная девушка не ездит ночью к космическим уродам. Я не честная. Я за тебя отвечаю. Может, ты тоже гость из космоса? Нет, я в тебя влюблена. И это катастрофа. Ты не ответила, когда ты завтра кончаешь работу. Тебя это не касается. У меня свидание. У тебя свидание со мной. Ладно, пускай с тобой. Быстро согласилась Катрин. Но сначала позвони Крогиусу. Я позвонил Крогиусу и успокоил его. Потом лег спать и старался не думать о госте. И тайне моего рождения. Это меня не касается. Я не любитель фантастики. А вот кофе дома не осталось. Придется с утра сбегать на угол, в палатку. Мне приснился странный сон, сообщил я Катрин, когда мы сидели на террасе кафе в Сокольниках и пили почти настоящий капучино. В трех метрах от нас хлестал неожиданный дождь, от которого мы еле успели скрыться на этой террасе. Сразу стало прохладно, почти холодно, но зато мы здесь были одни. «Наконец-то мы переходим в область снов и видений», — сказала Катрин. Она была задумчиво рассеяна и слушала мою исповедь без ожидаемого изумления. Я сказал. «Честно говоря, не знаю, показалось мне все это. Странно, если показалось. Уж очень подробно я помню все, о чем мы с ним говорили. И когда мы расстались, я поглядел на часы». Прошло больше часа. Что ты думаешь? — Это очень похоже на фантастическую правду, — сказала Катрин. — Знаешь, на ту правду, которая порождена трезвым сознанием, без логических провалов. А тебя в самом деле нашли в горящем лесу? Я думал, что рассказывал тебе об этом. Как видишь, упустил, и я не спросила. — Принести еще кофе? — Давай. Я принес две чашечки и поставил на стол. «Что же мне теперь делать?» — спросил я. «Наверное, ничего», — сказала Катрин. «А может быть, ждать, не вернется ли он снова?» «Он может вернуться?» Одно время мне снился один и тот же сон, правда, с вариациями, раз сто. Он мне так надоел, что я боялась идти спать. И о чем был сон? Катрин задумалась. Я видел, как в ней борется желание поведать мне правду или, воспользовавшись случаем, удариться в какую-то выдумку. «Сон был о том...» — решилась она наконец. «Как мы с тобой расстаемся По моей вине». «Вот это уже интересно». «Но в отличие от твоего сна, мой — чистая правда». Мой сон тоже был чистой правдой. «Неужели не понимаешь, что твое подсознание боролось с невозможностью объяснить с помощью Дарвина и Тимирязева некоторые свойства твоего организма? Значит, свойства существуют? Разумеется. Это уже шаг вперед. А может допустить, что я космически подкидышь? Есть такая версия», — спокойно ответила Катрин. «Я готов был ее разорвать». Еще не хватало, чтобы и она оказалась пришельцем, готовым утащить меня с Земли. Не думай, что я космический странник, сказала Катрин. Но сейчас я тебе расскажу мой сон, и боюсь, что ты повернешься и уйдешь. А мне этого не хочется. Тогда не рассказывай. Я должна. Я обязана. Ну ладно, Катюша, если тебе не хочется... Сон такой. Я работаю в институте экспертизы. Нашла, чем удивить. Но ты ни разу не удосужился спросить, чем мы занимаемся. Я знаю. Теории и криминалистики. Лучше бы спросил, чем гадать. Это секретная фирма. Настолько, насколько идиотов не пускают внутрь, чтобы они не сломали ценные часики. Значит... «Тебе рекомендовали познакомиться с космическим уродом?» — догадался я, и мне стало грустно. «Лучше бы я улетел». «Рекомендовали», — сказала Катрин. «Чего ей стоило промолчать?» «Больше можешь ничего не говорить», — сказал я. Катрин не стала возражать. Она смотрела на дочь, а я видел ее четкий профиль. Мне было видно, как блестят ее глаза, словно она собиралась разреветься. «С моей склонностью к анализу...» — начал я. «С твоей чёртовой склонностью всё препарировать, словно перед тобой не люди, а бабочки!» На этот раз в роли бабочки выступаю я. И мне, признаюсь, грустно. Потому что если бы на твоем месте сидел некий гражданин Кошкин, я бы повернулся, ушел и забыл бы о Кошкине. А ты меня обидела. Честное слово, Гарик, я и не подозревала, что из этого выйдет. Если ты постараешься потерпеть немного, я расскажу тебе то, что знаю сама. Может, этого недостаточно, но, по крайней мере, ты будешь знать, какая роль в этом отведена мне». «Господи», — сказал я. «Капучино здесь без сахара». «А ты размешай. Не выношу капучино. Тогда закажи себе водки». «Ты лучше расскажи мне, если это, конечно, сон». «Конечно, сон». Катрин облегченно улыбнулась. «Больше всего на свете она боялась, когда я терял чувство юмора. Это было событием редким, но катастрофическим». «Не тени, я умираю. Так хочу узнать, что вы обо мне знаете. То же, что мой гость или меньше?» «Ни черта мы о тебе не знаем», — призналась Катрин. «А как ты думаешь, дождик кончается?» Уголки ее полных розовых губ дрогнули. «Только договорились. Без слез, сказал я. «Меня ведь обижает не то, что за мной кто-то наблюдает. За Пушкиным тоже наблюдало третье отделение. Мне обидно, что некто изображает при этом нежные чувства и целуется со мной в подъезде, что я считаю более высоким проявлением любви, чем краткое свидание в квартире подруги Нелли». «У меня нет подруги Нелли», — возразила Катрин. Тогда расскажи мне о подруге, которая велела тебе изображать чувства к отвратительному тебе существу». «Ну, честное слово, честное причестное слово, я к тебе так отношусь, что ты просто глупый идиот, который не хочет ничего замечать. Если бы ты сказал, чтобы я поехала с тобой к подруге Нелли, только не перегибай палку. Опошлить можно все, включая чувства. А склеить уже ничего нельзя. Так что, поплакав над черепками, расскажем жертве о тех ловушках, в которые она угодила». О каких ловушках? О твоих прекрасных синих глазах и твоих тонких щиколотках, о твоей высокой груди и очень красивых ушах. Гарик, мне нельзя этого рассказывать. Я нарушаю правила. Тогда не рассказывай. Я не расскажу, и ты улетишь на свою планету. Значит, в самом деле это не сон? Может быть, и не сон. Чем занимается твой институт? Всем на свете. — сказала Катрин. — Чудесное объяснение. И что же вы можете сказать о падении популяции леммингов в Северной Норвегии? — Если падение популяции вызвано необъяснимыми причинами, наш институт направит туда экспедицию или хотя бы одного специалиста. Точнее. А точнее наш институт имеет дело с вещами, людьми и проблемами, которым нет разумного объяснения, и ищет им разумное объяснение. «При чем тут я?» «Зачем задавать вопрос, если ты знаешь на него ответ?» — спросила Катрин, взглянув наконец на меня. Глаза ее были глубоки и печальны. «Какой ответ?» — настаивал я. Наш институт получил сигнал о том, что в аспирантуре при Государственном историческом музее в отделе археологии трудится молодой человек, который обнаруживает странные способности, настолько странные, что они были замечены его друзьями. И друзья рассказали о них знакомым. А знакомые своим женам, а их жены своим приятельницам. А у одной из приятельниц муж трудится в нашем институте. До сих пор значительная часть информации попадает к нам таким вот первобытным путем. И тебя послали знакомиться со мной. С тобой не надо было знакомиться, возразила Катрин. При виде меня ты кинулся на бедную девушку, как птеродактиль на Пятикантропа. Никогда не видел, как птеродактили кидаются на добычу. Но помню тебя на дне рождения Крогиуса. Это он про меня сообщил «Куда надо». «Куда надо»? Про тебя, насколько мне известно, не сообщали. Все шло на более низком любительском уровне. И вы доверились информации, полученной таким путем? Мы не жалеем сил проверять. Порой открываются любопытные вещи. А теперь ты поняла, что исследование закончилось, что все оказалось банальным сном о пришельцах, и прощаешься с подопытным кроликом Юрием Гагариным, названным так в детском доме, потому что он имел счастье родиться в десятилетие героического полета первого космонавта. Знали бы мои крестные, как иронически обернется их предчувствие. Как бы мне хотелось так же шутить, как ты, сказала Катрин. А я не умею. Так плохо, мой исследователь. Так плохо, потому что я потеряла тебя, мой Гарик. Ты не простишь мне того, что я познакомилась с тобой специально, что я наблюдала за тобой, ты наблюдала за мной все эти недели, с марта месяца. Ну и как, Гарик, пойми мне очень плохо. Ни капы и слезы в капучино. Кто будет допивать эту соленую бурду? Катрин потянулась ко мне, но стол мешал. Он умудрился встать точно между нами. Мне даже не пришлось отстраняться. Я честное слово очень расстроена. Катрин старалась найти убедительные слова, чтобы я поверил, что лишь сначала она следила за мной, как за непонятной зверушкой, а потом уже общалась со мной как с настоящим человеком. Я понимал ее и заранее знал все, что она хочет сказать, но от этого моя обида на нее не проходила. Именно на нее, а не на идиотский институт экспертизы, измышления нездорового ума. Институт не может целоваться, а Катрин целовалась сказочно, как самая страстная из десятиклассниц. «Значит, сначала ты изучала, а потом заинтересовалась», — сказал я. «Ты можешь издеваться надо мной сколько хочешь. Тебе надо было еще несколько недель потерпеть. Может, тогда бы все это надоело, и ты взяла бы расчет в институте. По собственному желанию». «Я не могла». Катрин достала платок и высморкалась. Это было неэстетично, но раздражение во мне не вызывало. У нее покраснел кончик носа, что тоже было неэстетично, но умилительно. Я не могла, потому что завтра я должна привести тебя в институт и познакомить с нашей зав. лабораторией, с Калерией Петровной. Зачем? Я же не умею стоять на голове. Она предложит тебе переходить к нам на работу. Нам позарез нужны полевые сотрудники. Это тоже твоя инициатива? Я вентик в машине, которая зовется институтом экспертизы, но нашему институту позарез нужны люди со всякими удивительными способностями, потому что у нас бывают очень сложные экспедиции, и наши ребята даже порой погибают. Значит, наблюдение за мной не прекращается, но изымается из твоего ведения. Значит, ты станешь одним из нас. — Все это глупо, Катька, — сказал я. И дождик совсем прошел. Пошли погуляем. Допивай свой соленый напиток и смываемся, не заплатив. А как? Заинтересовалась Катрин. Моральные устои мои рухнули. Одно дело быть равноправным членом общества, молодым ученым, с которым здоровается в коридоре сам директор института Александр Иванович Шкурко. Другое ⁇ чувствовать себя под надзорным существом неизвестного происхождения. Ну откуда у существа такого происхождения могут быть принципы и мораль? Я поманил к себе мелькнувшего в дверях официанта и показался ему в виде известного своей строгостью с цивильными людьми генерала Лебедя в парадной форме генерала-лейтенанта с орденами на груди, включая казачий крест за войну в Приднестровье, где генерал не воевал, но обеспечивал мир после войны. «Слушай, парень», — сказал ему Лебедь, — «в каких войсках ты служил?» «В пехоте, товарищ генерал-лейтенант». Обрадовался вниманию самого командарма 14, официант. — В 17-й отдельной мотострелковой бригаде. — Вот это лишнее, — сказал генерал-лейтенант. — Всякому постороннему запрещается выдавать сведения военного характера. — Но какое же вы постороннее лицо? — удивился официант. — Ладно, ладно, я не сержусь, — ответил генерал-лейтенант. — А вы, значит, бумажник дома забыли? — спросил официант. Такая прозорливость официанта сразила меня в образе генерала. Не знаю, как бы повел себя генерал в такой ситуации, но я грозно проревел. «Это еще что за шутки?» И тут же заплатил за двоих и даже потребовал сдачу, потому что должен быть порядок в мотострелковых войсках. Катрина отсмеялась на узкой аллее и остановилась, обернувшись ко мне. Ветки деревьев распрямлялись и сбрасывали на нас грозди капель. «Ты уже не сердишься?» — с надеждой спросила она. «Я и не сердился», — ответил я. Такой ответ можно было трактовать двояко. Скорее всего, он был аналогичен старинному «Бог простит», что означало, пока не будет соответствующего указания свыше, нет тебе прощения. «Но ведь я совершенно не знала тебя», — сказала Катрин, глядя под ноги и обходя лужи, чтобы не замочить ноги. «Мне сказали просто». «Ознакомься с исходными, есть один странный парень, может быть, чайник, а может и в самом деле по нашей части». «По вашей части?» «Но ты же понимаешь, это значит, что в тебе есть некие свойства, которые явно отличают тебя от остальных людей. Мне предстояло узнать, существуют ли эти качества или придуманы сплетниками. А если есть, откуда они?» «Откуда же?» Катрин остановилась и обернулась ко мне. Ее глаза были совсем близко. Мне всегда казалось, что в них отражается небо, даже если она смотрела на красную стенку. «Ты сегодня аккуратно положил последний кирпичик в стену», — сказала она, рассказав о своем сне. «Ты в него поверила?» «Я вообще не верующий человек», — ответила Катрин. «Вера и наука редко совместимы. Я проверяю, а потом сомневаюсь снова». «Чудесное правило, мистер Дарвин», — согласился я. «Но если бы ты знала, как противно ощущать, что ты — лишь объект для наблюдений». «Гарик, в чем я не прав? Когда я узнала тебя, когда я узнала, что ты вот такой, я стала мучиться». Меня утешало лишь то, что все твои странности были легко объяснимы, ничего в них особенного не было, и я тебе честно скажу, до последних дней я надеялась, что все обойдется, и я даже не стану докладывать о тебе. Скажу, что ты не представляешь интереса ни для кого, кроме меня. Она снова шла рядом со мной, но уже не глядела под ноги и влетела в лужу, подняв столбик воды. Я не успел подхватить ее, хотя обычно в таких случаях моя реакция быстрее, чем реакция среднего кавалера. И я всегда успевал вытаскивать Катрин из луж, ям и из-под машин. Когда ты вчера попрощался со мной, я стояла в подъезде у окошка и смотрела тебе вслед. А ты не знал, что за тобой следят, и даже не думал о том, как идешь. И через несколько шагов ты взлетел в воздух и пошел по воздуху. Ты летел, думая, что идешь. Это меня ужаснуло. Нет, я шел. Ты думал о чем-то? О тебе, конечно. Ты глубоко задумался. Разумеется. А сегодня ты рассказываешь мне о своем сне, причем и сам не веришь в то, что это сон. А ты? Мы шли некоторое время молча. Я был встревожен. Встревожен неприятно, как человек, которому то ли в шутку, то ли всерьез предсказали, что ему суждено умереть от рака мне так хотелось вернуть жизнь в тот недалекий момент прошлого когда главной моей заботой была статья выкованная с крогиусом или какой нибудь каприз катрин а, оказывается капризов не было был холодный расчет исследователя который дотрагивается проводами под напряжением к животу распятой лягушки и она судорожно дергается полагая что это и есть любовный экстаз мне жаль сказал я мне жаль что у нас с тобой больше не будет так Как раньше. Мне тоже. И, может, еще жальче, потому что я чувствую себя виноватой. Чего уж, ты на работе. Я тебя почти люблю. И это не имеет отношения к работе. Не люблю я ваших «почти». Мальчики первые объясняются в любви. Но боюсь, что я этого уже не дождусь. И я промолчал. «Я хочу, чтобы ты приехал к нам в институт», — сказала Катрин. «Тебе у нас понравится». «Зачем мне к вам ехать? Чтобы вы сняли с меня шкурку?» Катрин ответила не сразу. «Ты не любишь говорить серьезно, сказала она наконец. «Но иногда приходится вылезать из своей раковины. Я не знаю, будут ли они, твои соотечественники, предпринимать новые попытки тебя умыкнуть, мы этого не знаем». Но я убеждена, что тебе лучше наладить контакт с нашей фирмой. По крайней мере, мы знаем о тебе больше всех, и мы хотим тебе добра. Единственное, о чем я тебя прошу, встретиться с калерией и поговорить с ней. Она лапочка. Это специальность или должность? Это призвание. А сколько ей лет? Ей уже скоро сорок, но ты в нее, к сожалению, влюбишься. Почему? Она красива? «Не в этом дело. Но лучше бы ты продолжала хорошо относиться ко мне». Мне стало смешно. «Можно подумать, что все уже решено. Я выбираю между перспективой стать космическим странником или институтом, в котором работает одна моя знакомая. В пользу института. Завтра я вхожу туда в роли младшего научного кролика и влюбляюсь без памяти в заведующую сектором. Или в зафлаба. У тебя нет выбора». — решительно заявила Катрин. — Ведь на самом деле ты отрезанный ломоть. Тебе страшно отправиться в твой сон, если он, конечно, не сон. — Страшно? — Конечно. Ты же привык быть первым павианом в стае. Там окажешься самым махоньким и хроменьким, и достанется тебе хроменькая макака. — Катрин, ваши шутки переходят всевозможные границы. А я почти и не шучу. Поедем к нам в институт. Нет, нет и еще раз нет. Значит, ты на меня уже не так злишься. Ты намертво лишь на логике. Ты недоволен? Ты же знаешь, что я зол, оскорблен и, к тому же, честное слово, растерян. Оказывается, многие люди на Земле и в космосе знают обо мне больше, чем я сам. Кстати, а тебе не приходило в голову, что я могу оказаться инопланетным монстром? Меньше надо видео крутить заметила Катрин. Значит, ты не идешь. Ни в коем случае. Через две недели Ничепаренко опубликовал наши данные, получился скандал, Крогиус остался, а я подал заявление об уходе. Институт экспертизы выглядел вполне пристойно. Некогда там размещался особняк Гереевых, потомков Хана вывезенного из Золотой Орды, либо бежавшего оттуда в ходе родовых свар. От Гереевых остался герб на фронтоне центрального трехэтажного корпуса. Вернее, не весь герб, а щит, на котором было изображено нечто недостойное великой страны социализма. Недостойное было сбито в период борьбы с недостойностями, а посреди щита появился серп и молот. Фасад главного корпуса выходил на Спасари Чистинский переулок, Еще вчера переулок Фабзавуча, а полутораэтажные флигели загибались под прямым углом назад, как руки пловца, занесенные для грибка. В образовавшемся между флигелями дворе росло несколько деревьев, располагалась большая круглая клумба с давно высохшим фонтаном посередине, стоянка для автомобилей, а также небольшая свалка вещей и машин, которые разочаровали исследователей, но вывозить из института их не решались». Как вы понимаете, все эти подробности, как и многие другие, я узнал не с первого взгляда на институт, а уже потом, когда я шлялся по нему, привыкая и осваиваясь. Но последовательность — не сестра рассказа, она губит неожиданность. Так что я позволю себе в рассказе забегать вперед и оглядываться в нетерпеливом ожидании читателя. «Куда же ты запропастился, зайчик?» В небольшом холле справа от гардероба за обыкновенным ученическим столом сидел мрачного вида вахтер Матвеич, который пропускал людей в институт либо по знакомству, либо по интуиции, которую он называл жизненным опытом. Когда интуиция молчала, он покидал свой пост и уходил пить пиво. Матвеевич покупал пиво в банках, осторожно переливал его в отечественные бутылки, а потом употреблял. Так он унижал западный мир. Справа от Матвеевича шла парадная лестница на второй этаж. Видно, ханы Гиреевы не выносили, чтобы кто-то шагал по лестнице рядом с ними, поэтому лестница была рассчитана на одного толстого человека. Люди расходились на ней, как машины на узком серпантине. Один из них прижимался к стене и втягивал живот. Каждый новый директор, а институтов в этом особняке за годы советской власти сменилось полдюжины, Обещал коллективу первым делом расширить лестницу и открыть буфет. Но лестница так и осталась узкой, а ближайший буфет находился за квартал в управлении бурых углей. Лепнина на потолке была выполнена в виде восточного орнамента. А в приемной директора, которая, видимо, была гостиной, сохранилась, несмотря на социальные катаклизмы, люстра, какой не найдешь и в Бахчисарайском дворце. Остальные помещения выглядели скромно, без затей. Вместо пяти залов и гаремных покоев в правом флигеле, а также общежития для прислуги в левом крыле, в институте появилось 50 помещений, пронумерованных и учтенных размером чуть больше 10 квадратных метров каждое. Ни у кого не поднималась рука поломать перегородки, так как это означало неминуемое сокращение штатов. Если же у тебя 50 помещений, то ты обязан заполнить их научными сотрудниками. Десятиметровым был даже кабинет всемогущего академика Бенгура, временно исполняющего обязанности директора Института экспертизы. Настоящий его директор доктор Полоний Лепит уже третий год как исчез. Что, говорят, входило в долгосрочную программу Института. Самое удивительное, что по личному указанию всеведующего Александра Федоровича Андреева ему продолжали начислять зарплату с учетом инфляции. Все виды вознаграждений и даже вручили ломоносовскую медаль, которую получил за доктора академик Бенгур. Наступил тот первый день, когда мы с Катрин подошли к дверям института на полянке. На двери висела табличка, сообщавшая о том, что мы стоим у входа в Институт научно-технической экспертизы РАН, что не вызывало у прохожих никакого интереса. Впрочем, и я бы в иной день миновал табличку без трепета. Мало ли что положено проверять этому институту». В холле было прохладная игулка. Матвеич продрал очи и спросил. «Ты кого привела?» «Ольсен». «Калерия Петровне?" ответила Катрин. «Так и запишем», — ответил Матвеич, но, конечно же, ничего записывать не стал. И нечем, и не на чем. «Калерия у Мироныча, сказал вахтер. «Мы подождем". Катрин шла на шаг сзади и легонько подталкивала меня в спину, чтобы я не сбился с дороги. А сбиться я мог бы, потому что коридор шириной чуть меньше метра извивался вдоль здания. А так как был разгар утра, и никто еще не утомился, то десятки сотрудников института спешили по этому коридору, создавая пробки и не всегда улыбаясь при столкновении. Потом мы уткнулись в дверь с табличкой золотом на черном стекле, лаборатория номер 16 Т. С. В лаборатории ТС было две комнаты. В одной сидела девушка Тамара, она вяло тыкала пальчиками по клавишам, на экране компьютера шустро бегали индейцы с томогавками. Тамара сразу в меня влюбилась. Видно, понимала толк в мужчинах. Второй человек мне не обрадовался. Он оказался лаборантом Сашей Добряком, юным джентльменом парикмахерской красоты с черными бакенбардами. Саша Добряк собрался в местную командировку, то есть в детский мир, покупать себе велосипед. А в присутствии Катрин он сбежать не смел. Гарик будет работать у нас, сказала Катрин. Ой, как хорошо, сказала влюбленная в меня Тамара. А у нас по штатному расписанию единиц нет, отрезал Добряк. Остальным про штатное расписание и единицы думать не хотелось. Тогда будем пить чай. — сказала Тамара. — Самое время начинать. — Я буду кофе, — сказал Добряк. — И без сахара. — Он у нас худеет, — сообщила Тамара. Добряк был сказочно худ, но оказалось, что он худеет авансом, так как у него плохая наследственность. Все окружающие посматривали на меня, словно знали, что я вот-вот погибну, но улыбались, сдержанные и понимающие. Я был не первой жертвой калерии Петровны. Надо сказать, что бывают обыкновенные дни, когда Калерия Петровна выглядит просто очаровательной женщиной и роковой опасности для мужчин не представляет. Наоборот, им хочется ее опекать, холить, лелеять и выделять кредиты на лабораторию. Самую дорогостоящую лабораторию во всей Академии наук. Но бывает один из тех дней. Обычно раз в неделю, ближе к воскресенью. Катрин, знавшая об этом, «Привела меня именно в такой день». Катрин с Тамарой накрывали на столик, занимавший четверть площади выгородки Зафлаба. Добряк вяло развлекал меня разговорами о футболе. Разговор все время прерывался. Мои новые знакомые смотрели на дверь, затем обращали взоры ко мне, словно хотели сказать нечто важное, будто хотели предупредить меня «беги», но в последний момент сдерживались. Впрочем, я мог ложно истолковать эти взоры и вздохи, Состояние мое было нервным. Ничего в ней особенного нет, сказал Добряк. За флап, как за флап. И окружающие согласно закивали. И тут дверь резко распахнулась. И в ней, словно в драгоценной раме, оглядывая нас быстрым взглядом, остановилась женщина средних лет, среднего роста, сероглазая, русая, формально обыкновенная. Но это был один из тех дней. И я погиб. У меня возникло желание тут же рухнуть на колени и возопить. Госпожа моя прекраснейшая из женщин Вселенной, умоляю тебя, владей моим сердцем и душой, владей моими поступками и желаниями, ибо цель моей мелкой жизни, смысл ее, заключается в том, чтобы стать твоим послушным рабом и исполнять твои самые нелепые капризы. Вы, Гарик Гагарин, произнесла Калерия Петровна низким, полным внутреннего звона голосом. «Мне о вас много рассказывала, Катрин. Но как? Надумали у нас поработать?» «Конечно, Калерия Петровна!» ответил я. «В руководимой вами в вашей лаборатории только платить мне не надо!» «А я много платить и не смогу», ответила Калерия Петровна и рассмеялась. Остальные тоже смеялись. Серебро, которое звенело в голосе Калерии, принадлежало английскому герцогскому сервизу. Калерия Петровна обнаружила свои способности в восьмом классе средней школы, когда к негодованию таких школьных звезд, как Алиса Шарапова и Тамарка Петкова, внимание всех подростков было обращено к ней. Но следует признать, что она вызывала чувство возвышенной, доброй и нежной, так что даже ее собственные родители ни о чем не догадывались, пока из ревности чуть было не отравилась Людмила Н. из соседнего класса. Следует отдать калерии должное. Она старалась не привлекать внимание мальчиков и мужчин и рано вышла замуж за молодого человека, который отличался от остальных юношей тем, что почти не обращал на Леру внимания. С возрастом таинственное качество, способность очаровать любого мужчину, куда стремительней шамаханской царицы, лишь усиливалось. Наконец, ею заинтересовались психологи, а затем Леру пригласили в институт экспертизы, где ее изучал, и безуспешно при том, сам доктор Полоний Лепит. Затем он пригласил ее в институт на работу. И калерия, будучи женщиной решительной и неглупой, в несколько лет прошла путь от младшего научного сотрудника до завлаба и доктора биологии. Лаборатория занималась тупиковыми ситуациями. То есть ей доставались проблемы, от которых отказались все остальные отделы и лаборатории института. Процент провалов в работе калерии и ее сподвижников был высок, зато и достижения, если случались, были невероятны. Так что я был не первым уродом, которого позвали в институт, чтобы находился под рукой. Разумно. Но я не знал, что кроме меня в институте трудится целый коллектив людей и не людей, которые не укладываются в нормы, придуманные для сапиенсов. В тот момент я мечтал только об одном, чтобы меня взяли на работу в лабораторию Калерии Петровны. Конченый человек отозвался обо мне добряк. Может быть, я его убью? — сказала негромко Катрин. «Ты его никогда не убьешь, ответила Калерия и протянула мне узкую жесткую ладонь. «Калерия Петровна, заведующая лабораторией. Гожусь вам в старшие сестры, подсказала Тамара. «Гарику двадцать семь, а вам тридцать шесть». «Пока тридцать пять», — поправила ее Калерия Петровна, у которой тоже были маленькие слабости. «Я хотел бы работать в вашей лаборатории», — сказал моими устами Гарик. «Я родом из Деддова, ничто меня к жизни не привязывает, так что можете рассчитывать на меня». «Он хочет, чтобы мы заменили ему семью», сказал Добряк, саркастически улыбаясь. «Я провожу Гарика в отдел кадров», сказала Тамара, «чтобы Катрин по дороге не выцарапала ему глаза». Они смеялись. Я им казался забавен. Но с того дня я, честный советский инопланетянин, И рядовой дезертир-археолог стал полевым сотрудником лаборатории тупиковых ситуаций Института экспертизы Российской Академии Наук. Я могу рассказать немало интересного о первых моих месяцах в Институте. Если отыщу в себе талант новеллиста. 90% дел, которые мы расследуем, оказываются на поверку чепухой. 9% достойны лишь краткой новеллы. И даже не по научной значимости дела, а по человеческим отношениям, открывающимся во время расследования. Лишь один процент раз в год, раз в три года оказывается достоин романа. С романом, который чуть не стоил мне жизни и унес с собой жизни многих людей, я столкнулся через семь месяцев после прихода в нашу лабораторию. А до того участвовал в трех расследованиях, из которых одно стоит новеллы, а два других недостойны упоминания в аналах. Новелла, которую я мог бы написать, касалась письма из поселка Каруй в Вологодской области, где сообщалось, что у них там приземлился беспилотный космический корабль, явно неземного происхождения. Так как письмо показалось беспредметной шуткой, позвонили в тамошний руководящий орган. Не помню уж, как он называется, но каруйское руководство начало темнить, не отрицая факта, и доказывало, что сам по себе он не стоит упоминания. Наконец коруйцы признались, что корабль на самом деле приземлялся. Был взят под охрану милиции, а потом отправлен в область, потому что был небольшого размера и помещался в кузове КАМАЗа. С Иваном Дмитриевым из космического отдела мы поехали на поезде в Коруй и отыскали там свидетелей космического чуда, уверенных в том, что чуждый посланец инопланетного разума уже давно разобран на винтики в Академии наук, потому что это Москва все лучшее берет себе. Мне понравился коруй и тамошний народ серьезный, неторопливый и верящий в то, что небо бесконечно, а на марсе тоже живут люди. Москву коруйцы не любили с 15 века, когда она начала завоевывать коруйские земли и устанавливать налоги. Нам с иваном показали воронку на месте падения космического корабля, познакомились с милыми очевидцами, собирателями рыжиков. Рассказали, как из Коруя шли настойчивые письма с просьбами забрать у них космический корабль, который принесет большую пользу национальной науке. Но ответа не дождались. Потом едва не получилась трагедия. Каким-то чудом одно из писем достигло Японии. И японцы прислали свою делегацию с массой йен и подъемных кранов, чтобы увести бесхозный корабль, утверждая даже, что он был ими и запущен. Японцев погубило то, что они не сообразили поменять иены на доллары еще до отъезда с родины. А никого подкупить на непонятные иены в городе не удалось. Тем временем, в опасении других иностранных вторжений, корабль отвезли на грузовике до Пьяного Бора, откуда на железнодорожной платформе отправили в Вологду. «Мы с Иваном поехали в Вологду». Вологда была реставрирована для иностранных туристов, на Сухоне стояли декоративные пароходики, набережная на той стороне светилась реставрационными красками. Никаких следов корабля мы не отыскали. Не буду отнимать у вас время, но скажу лишь, что по туманным наводкам, которым можно было верить, а можно и не верить, мы побывали в Котласе, потом в Архангельске и даже в Инте. Корабль был похож на нужного тебе человека, который только что был, чай с нами пил Да вот вышел, а куда неизвестно. В общем, наш поход занял три недели. Мы загорели, испортили себе желудки столовской пищей, но корабля так и не нашли. У нас были его рисунки, сделанные по памяти местными юными художниками. Несколько любительских фотографий, на которых перед кораблем или вокруг него стояли толпами местные жители, отчего рассмотреть корабль в деталях было невозможно. Но в целом материалов оказалось достаточно, чтобы ребята из конструкторского бюро нашего института сделали модель корабля и даже на основе ее смогли доказать, что скорость у корабля была невероятной, а сделан он был далеко за пределами Солнечной системы. Три генерал-лейтенанта космической службы и шесть капитанов при них долго вздыхали и обещали институту сказочные дотации. Нам все обещают сказочные дотации, пока не доходит дело до выплаты. Тогда дотации исчезают. А потом еще дня через три мы стояли и курили во дворе в той его части, где свалены железки и прочие неудавшиеся гениальные приборы и вечные двигатели. Среди этих предметов была известная нам и не очень удобная скамейка синего металла с высокой прямой спинкой. Иван с Саней и Борькой Коганом из компьютерного обеспечения травили анекдоты, а я стоял в сторонке и думал, что же мне эта скамейка напоминает. Потом я догадался, что если склонить голову так, чтобы она располагалась горизонтально, то вместо скамейки увидишь тот самый космический корабль. Я об этом сказал ребятам. Они посмеялись надо мной, но поставили скамейку на попа. И в самом деле получился тот самый космический корабль. К вечеру об этом знал не только институт, но и вся научная общественность Москвы. К сожалению, за три месяца, пока корабль неизвестными нам путями добирался до института, чтобы занять место на курилке, он был выпотрошен до звенящей пустоты. Но все равно примчавшимся вновь генералам и капитанам корабль был интересен с плавом, пропорциями и черт знает чем. Корабль от нас увезли. А Борька Коган из компьютерного обеспечения до сих пор клянется, что железяка на курилке стояла три года, тогда как корабль в коруе упал лишь этой весной. Я рассказал об этом, чтобы показать, сколько еще в природе неразгаданных тайн и подобных глупостей. А теперь пора переходить к первому визиту полковника Миши, с которым мне еще не раз придется в жизни встретиться.